наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 11-е, телепортация, день 5 Мы находимся в Новосибирском НИИ, куда должен прийти Конюх Федоров. Вернее, его код По которому специальный прибор восстановит его в первоначальном виде Но здесь чрезвычайная ситуация Что-то непонятное происходит с сетью По которой телепортирован конюх И мы никак не можем получить этот код А вот мне говорят, что удалось связаться с конюхом Ну, вернее, с тем, в каком виде он сейчас находится в сети Конюх, вы нас слышите? Получись, скотина! а Пронесло терминатор фигом, то-то же! Конюх, что с вами? Да я тут, похоже, кому-то в компьютер попал, в стрелялку, на а? седьмом уровне уже! Ах ты гад! Но ничего, у меня еще две жизни! Конюх, идите скорее к нам, мы за вас волнуемся! Ладно, в следующий раз тебе гаду башку откручу! Подожди, корреспондент, Ой, да немного все откладывается! Где вы сейчас? Ты знаешь, тут похоже кто-то балуется всякими такими, ну, короче, канал для взрослых. Ну-ка, товарищ немецко-фашистский захватчик, подвинься немножко. Конюх, конюх, ну что же вы? Мы мы же в эфире. Да! А может вы пока музычку послушаете, а то здесь такое. Ой, исчезло всё. Ой, ай, куда-то меня засосала конюк все в порядке? Да вроде да! Что видите? Чертежи какие-то, вроде подводная лодка и вот гриф А совершенно секретно А, видно я на сайте какого-то секретного КБ А вот мне сказали, что сбой в сети устранен И сейчас Конюх окажется здесь с нами конюк вы готовы? Ну подожди, интересно же, я же прямо в лодку прямо в лодку влез Ой, ну подожди, ну я же говорю, ну подожди И вот прямо на глазах в прозрачной камере Начинает материализовываться конюх Ой, нет, это это не конюх Или все-таки конюх Боже мой, спасайтесь, бежим Стой, корреспондент, это же я Конюх, что с вами? Думаешь, я знаю, как я выгляжу? Ну так, метров двадцать в длину, серый такой, и ручки коротенькие Это меня, видать, с подводной лодкой совместило А чего у меня с глазами? Смотреть как-то непривычно У вас вместо глаз иллюминаторы Во как! Слушай, а мне нравится! Может, мне таким остаться? Ходить только тяжело. А так, представляешь, как меня в деревне будут уважать? Да и бриться не надо. Ну, не знаю, подумайте. Мы поздравляем нашего героя с завершением эксперимента. Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова. Слушайте нас на следующей неделе.